Все хотели поддержать отличившихся курсантов. Но основным событием первой половины дня оказалось не это. Несмотря на инцидент при открытии Дендрария, на дне урожая появилась и сама императрица, не испугавшись новых покушений. Да, штат ее телохранителей был увеличен вдвое, плюс к тому за ней шла довольно большая свита различных деятелей. Она гуляла по территории академии, заходя на различные факультеты. Среди артефакторов, зельеваров, лекарей и прочих, она отмечала самых одаренных и назначала им стипендии. В числе тех, кто следовал за императрицей, были различные научные представители и светлейшие умы империи, которые подсказывали Екатерине Алексеевне, на кого следует обратить внимание и обласкать почестями. «Не нравится мне все это», — проговорил Тага, оглядывая толпы народа, бродящие туда-сюда по территории Академии. «Мне тоже», — согласился я, — «как-то слишком беспечно в свете последних событий». «Вот и я о чем», — согласился Тагай. Костя посмотрел на нас и улыбнулся. «Да ладно, ребят, праздник же. Ну, за один день точно ничего эдакого произойти не должно». И вот тут я с ним был категорически не согласен. За один день могло произойти многое. Тем временем императрица вместе со своей свитой, неспешно обходя факультеты, добралась, наконец, и до нашего боевого. Нас выстроили в почетный строй перед делегацией, поэтому мы даже слышали хоть отрывочно, о чем там шла речь. «Так», — проговорила императрица, оглядывая вставших перед ней по стойке смирно курсантов, «кого мы здесь будем чествовать?» «Екатерина Алексеевна». К ней подошел Осип Дмитриевич и склонил голову. «Дело в том, что в честь Дня урожая боевой факультет будет показывать свои навыки на турнире, и благодаря этому мы сможем понять, кто из них самый достойный для награждения». «Получается, — проговорила Екатерина Алексеевна, — что дело это не быстрое, так?» «Совершенно верно, Ваше Императорское Величество», — снова кивнул Святозаров. К сожалению, императрица снова окинула нас взглядом. Присутствовать на вашем турнире я не смогу, хотя, поверьте, очень хотелось бы. Ведь в связи со столь значимым праздником для всей империи мне необходимо быть и в других местах. Слишком много дел. Однако, при всем при этом, я считаю, что боевые маги — это основа защиты нашей империи, а тем более ваш курс. Она указала на всех курсантов, а затем отыскала взглядом меня и Тагая, стоящего рядом. «Вы все уже прошли огонь, воду и медные трубы», — продолжила Екатерина Алексеевна. «А потому я вам жалую специальный императорский подарок, который достанется победителем турнира». Императрица сделала знак рукой, и один из помощников вынес к строю резной чемоданчик с бархатной подложкой, которую стало видно, когда чемоданчик открыли. И там лежало пять браслетов. «Эти магические вещи», — продолжила она, — «смогут поддерживать заполняемость вашего резерва. Говоря простыми словами, в критической ситуации эти браслеты помогут вам восполнить резерв и не погибнуть. Это я оставляю вам, а также желаю удачи». Екатерина Алексеевна подняла руку. «Я хочу, чтобы победили сильнейшие и достойнейшие». А остальные со временем максимально приблизились к этому великому званию. Раздались аплодисменты. Императрица помахала рукой и ударилась из академии вместе со всей своей свитой. Мы же, переждав немного, отправились на стадион для участия в турнире. С самого утра по общежитию бродили различные слухи. А самым главным из этих слухов был тот, что Слободан Зорич, отец Радмилы, Пришел в себя стараниями неких иностранных лекарей. Я сначала хотел подойти к девушке и уточнить лично, но затем увидел широкую улыбку на ее лице и понял, что слухи правдивы. Радмила действительно оттаяла и стала выглядеть значительно лучше. Чего нельзя было сказать о Голицыне? Николай еще больше осунулся и стал заметно печальнее. Тут о причинах приходилось только догадываться. Но полагаю, что если Зорич пришел в себя и его отпустили домой, то Ермолова все еще держали в застенках тайного сыска. По крайней мере, о дяде Николая ничего слышно по-прежнему не было. Путь на стадион пролегал мимо телепортационной площадки. Как раз только что на территорию Академии перенеслась какая-то большая семейка, и я обратил внимание на наш телепорт». Больше всего бросилось в глаза, что баррикады, которые всего лишь два месяца назад возводились вокруг всей телепортационной площадки, частично разобраны. Конечно, не все, часть осталась, но вот маги с боевыми и защитными конструктами с ближних позиций убраны. Я внимательно оглядел окрестности. Снайперы с площадными и точечными конструктами еще находились на ближайших к площадке башнях, но мне показалось, что их стало значительно меньше. «Тагай», — сказал я, — «защиту сильно проредили». «Конечно», — ответил друг, — «сегодня такое движение народа туда-сюда, через телепортационную площадку. Тут баррикады разобрали, и большую часть военных перекинули на другие направления». «Но это же опасно, черт возьми», — проговорил я. «Ну, видимо, надеются, что за один день ничего не случится», — ответил на это Тагай. «Не случится» я даже остановился, приглядываясь. Кроме того, что количество людей, постоянно приходящих и уходящих через телепортационную площадку, зашкаливало, то есть она работала в постоянном режиме на вход и на выход, пусть и небольшими объемами, не по тысяче человек и даже не по сто, но все же ходили и приходили семьями, то есть по 5, 7, 10 человек. Одни семьи прибывали, другие, которые уже поприсутствовали на награждении своих, убывали. И вот, кроме всего этого, я понял, что площадка используется очень уж часто. Если бы мощность, потребляемая телепортом, была бы стандартной, то подобного быть не могло бы. Люди бы пребывали и убывали группами раз в час или раз в два часа. А то, что телепорт хоть и понемногу, но работал постоянно в обе стороны, означало, что кто-то вдруг решил пользоваться площадкой на полную мощность. Либо я просто не понимал, что происходит. А если учитывать, что еще и часть укреплений убрали и расчистили проход от стены, получалось, что академическая точка обороны оказалась сильно ослаблена. Турнир должен был состояться на стадионе. Если бы погода помешала, возможно, турнир провели бы в крытом зале. Но сегодня, на удивление, денек выдался погожим, хоть уже и достаточно прохладным. Хотя нам на поле боя это никак не могло помешать. По идее, нам будет достаточно жарко. Если взять и расчертить пространство между капищем, находящимся в заповедном лесу, телепортационной площадкой и стадионом, то получился бы равнобедренный треугольник. Бойцы тоже должны были подпитываться от капища во время проведения боев для ускоренного восстановления резерва среди учеников. Перед трибунами стадиона расставили артефакты, создающие защитное поле и даже поставили отдельные щиты для того, чтобы оградить зрителей от возможного случайного воздействия боевого конструкта, вылетевшего от боевых магов во время соревнований. Трибуны уже заполнялись родственниками, знакомыми, болельщиками, курсантами других факультетов, преподавателями самой академии. Что было точно хорошо, что хотя бы на время турнира обещали полностью остановить все движение через телепорт на вход и на выход. Все это было сделано для того, чтобы никоим образом не потревожить защитное поле над стадионом. Самый первый бой прошел довольно быстро. Его проводили между вновь созданной пятеркой Морозовой, которую она по большей части в полном составе подмяла под себя после ухода Радмилы, и незнакомой нам пятеркой из другой группы. Не сказать, чтобы легко, но пятерка Морозовой все-таки выиграла этот бой. Причем достаточно красиво и элегантно, хотя немного с натугой. Следующий бой был наш, и первыми соперниками у нас по жаребию вышла пятерка, в которой были Радмила и Голицын. По самой своей сути, эта пятерка была совершенно не сбитой в боевом плане. Они не тренировались и не готовились к турниру. Но при этом, если взять по отдельности ту же Радмилу и того же Николая, Они были достаточно сильными магами и в конце концов могли создать для нас некоторые проблемы. Но в данном случае все решили внешние факторы. Из-за слухов, разошедшихся по Академии, Радмила чувствовала себя в приоритетном положении. Более того, на данный момент она считала, что именно дядя Голицына, Ермолов, полностью виноват в том, что ее отца так долго не выпускали из-за стенков тайного сыска». А раз Александр Сергеевич оттуда до сих пор не вышел, это лишний раз говорило о его виновности и никак не могло добавить дружелюбие столь плохо сколоченной команде. Да и моральный дух в пятерке был ни к черту. А вот когда они уже вышли на поле, тут началось самое настоящее представление. Я ударил первым, но Голицын, лишь немедленно реагируя, не успел поставить ледяной щит под мой удар, поэтому небольшой фаербол отскочил в Радмилу. Та моментально вскипела, но ярость ее была направлена не на меня, а на Голицына. «Что ж ты, тварь, делаешь?» — закричала она. «Решил по стопам своего дяди пойти в предателей заделаться? Ты что же это, не можешь биться нормально?» От такой тирады мы даже замерли, едва не забыв всю свою стратегию. Более того, весь стадион наблюдал за происходящим. Голицын сжал зубы и промолчал затем бросил в нашу сторону несколько несильных конструктов. Мы заградились щитами, но практически не потратили никакой энергии. Остальные трое, составлявшие эту пятерку, казалось, просто стояли и следили за происходящим. И вот тут началось самое странное. Артем ударил воздушным кулаком в одного из пятерки. В это же время Радмила создала что-то вроде световой призмы и грохнула ее об голову Голицына. Тот, уже готовившийся атаковать нас, повернулся к девушке и едва удержал конструкты, висящие на кончиках пальцев. Вместо этого он подошел к ней вплотную. «Ты что, дура, делаешь?» – прошепел он. «Я дура!» – возмутилась она и ударила кулаком прямо в скулу Николая. Такого поворота событий, кажется, не ожидал никто. Но мы решили не давать противнику шансов и, вместо этого, положили всех оставшихся магов из пятерки, задавив их довольно простенькими конструктами, пока они отвлеклись на разборки своих же. В этот момент Николай все-таки решил, что имеет право защищаться, и сцепился с Радмилой в рукопашную. Сначала я думал, что дело закончится двумя-тремя ударами, затем понял, что они начали мутузить друг друга довольно крепко и основательно, стараясь чуть ли не убить противника. По счастью магии они не пользовались, предпочитая бить друг друга исключительно в рукопашную. Я увидел, как подскочили с места преподаватели, поняв, что надо вмешаться в данное событие. Мы с Тагаем, Артемом и Костей быстро подскочили к ним двоим, разняли и уложили на газон. Наша победа была явной и очевидной, только вот почему-то никакого торжества от нее не было. Глядя на окровавленное лицо Голицына и на разорванную куртку Радмилы, я чувствовал некоторое недоумение, смешанное с отвращением. Не должны боевые маги биться между собой, даже в рукопашную. И когда мы уже посчитали, что все закончилось, Радмила вдруг вырвалась из рук Тагая, который не очень-то и крепко ее сдерживал, и снова кинулась на Голицына с криком «Предатель! Из-за твоего дяди там сделали что-то с моим отцом!» «Из-за Ермолова что-то случилось с Зоричем?» Мы не успели услышать, потому что девушка снова замахнулась, чтобы ударить Николая в лицо, уже окровавленное. Здесь на арену вышел Артем. Небольшой воздушной плитой он придавил обоих, сделав так, чтобы они не смогли двигаться. И уже теперь к нам на поле подоспели геркан, собаки, а также несколько дежуривших рядом лекарей. Две молодые девушки из лекарок подскочили к Николаю, но тот лишь отмахнулся от них, развернулся и пошел со стадиона прочь. Мы же собрались с духом и пошли на свое место, чтобы восстановить силы перед следующим боем и подпитать Мирославу от артефакта, если ей это понадобится. Итак, первая победа у нас оказалась чисто технической, что не могло сильно обрадовать. Все-таки я привык зарабатывать победы в честном бою. Вторая пятерка, которая досталась нам по жеребьевке, оказалась классической формулой стихийников. Сначала они поставили вокруг себя кучу щитов на разном уровне воздействия и через них потихоньку атаковали нас, прощупывая защиту. Но это могло бы быть хорошей тактикой на длинной временной дистанции. Однако на короткой они очень быстро дали понять, какого уровня у них стоит защита. В самый первый момент их атаки я поставил вокруг нас огненный туман, который пожирал как магическое, так и физическое воздействие. Поэтому никакие их конструкты, даже материальные, до нас не долетали. В этот же самый момент Артем изо всех сил, как мы с ним и договорились, долбил их воздушными кулаками. Конструкт, с одной стороны, как простой, так и действенный, поскольку достаточно легко пробивал все щиты, кроме воздушного, и наносил урон нашим противникам. Когда они поняли, что к чему, и поставили против Артема уже воздушный щит, мы с ним поменялись. Муратов устроил вокруг нас защитный смерч, а я выпустил в сторону противостоящей пятерки взрывающиеся фейерболы, а вслед за ними сразу же запустил самонаводящиеся стрелы. Как только против меня поставили огненный щит, мы с Артемом снова поменялись. Естественно, все это время Тагай подсказывал нам, что они сейчас будут делать, какая у них тактика защиты, какая стратегия нападения. И получается, что мы просчитывали все на шаг вперед. Поэтому, когда они как-то пытались нам противодействовать, мы уже действовали по совершенно другой стратегии. И в какой-то момент мы просто перегрузили их защиту. Они не смогли отражать все наши удары, и вот тогда, в этот самый момент, я выпустил всего лишь пять самонаводящихся огненных стрел. Каждая из них замерла перед глазами одного из пятерки противника, стоящих друг к другу спинами, обозначив критический удар. Тут же прозвучал гонг, обозначающий конец боя. И вот эта победа уже была настоящей, которая принесла мне и всем из нашей команды истинное удовольствие. Мы пожали ребятам руки и снова пошли на выделенное нам на трибунах место, чтобы привести себя в порядок перед следующим поединком. А вот с третьим боем так просто уже не получилось. Это была пятерка, состоявшая из ребят, которых я знал только в лицо, лишь пару из них по именам. Пятерка собралась из самых сильных магов на факультете. То есть они плюнули на все эти стихийные квадраты и прочее и решили взять силы. И я могу точно сказать, что резерв у них был куда больше, чем у наших соперников с предыдущего боя. Надо признать, что и мы немного поистратились. Конечно, насколько могли, мы резерв пополнили, но все равно наша сила сейчас была несравнима с той, что у нас была перед самым началом турнира». Эта пятерка, вышедшая против нас, буквально доминировала на поле боя. Ни один их щит пробить не выходило. И это несмотря на то, что мы с Артемом применяли самые сильные конструкты атаки. Зато они нас долбили планомерно. У меня уже практически закончились защитные конструкции. Я видел, что Артем тоже постепенно сдавал. Костя смотрел на нас и понимал, что этот бой нам, скорее всего, не выдержать». Судить о силе противостоящих нам магов я мог даже потому, что их сосульки легко проходили сквозь мой огненный туман, который, кстати, стал уже потихоньку уменьшаться, истончаться, и даже практически пропадать. Судя по всему, у них там кто-то был магом-усилителем, который просто увеличивал магическую способность других. Я уже перешел в режим глухой защиты, мне даже было некогда атаковать. Артем тоже. И тогда мы поняли, что, наверное, нужно будет просто держаться до упора. Тут я глянул на Мирославу и вспомнил, что у нас есть тайное оружие, и, судя по всему, его пора применить. Костя послал ей ему по связи. «Жги!» Он посмотрел на меня, покраснел, затем обернулся к Мирославе. «Мирослава!» — проговорил он, как мне показалось, излишне официально. «Тебе надо сейчас кое-что сделать». «Что?» — не поняла девушка, кинув на него взгляд мои щиты уже прогибались под натиском противника. Мне некогда было слушать всякие комплименты и прочее. Поэтому я рявкнул. «Мира, танцуй!» «Вы что, с ума сошли?» — ответила она. «Какое танцевать? Обалдели, что ли?» «Танцуй, танцуй!» — сказал я. «Точно!» — кивнул Тагай. «И чем ротичнее ты будешь танцевать, тем быстрее мы отсюда выйдем победителями». Но девушка еще сомневалась. И тогда Костя посмотрел ей в глаза. «Не переживай, пять минут позора, и полуфинал у нас в кармане». «Давай, Мира!» — подтолкнул ее Тагай. «Они собираются ударить всем, что у них есть. У нас осталось несколько секунд». И тут девушка сделала несколько движений, сначала неуверенных, но потом начала входить во вкус. «Давай, давай!» — в такт подпевал Тагай и начал хлопать в ладоши. Затем несколько раз мелодично свистнул. «Давай, работает, работает, парни!» Я вижу, как у них глаза туманятся. И правда, вместо того, чтобы ударить по нам своим заключительным конструктом и полностью разбить нашу защиту, противники вдруг застыли на месте практически без движения, а глаза их стали масляными и, кажется, немного отстраненными от происходящих вокруг них событий. «Активнее мира, активнее, дорогая!» — проговорил я. «Давай животиком поработай, ну!» «Уже почти готово! Давай чуть-чуть осталось!» И все. У пятерых парней, стоящих напротив нас, глаза стекленели окончательно, и, кажется, даже слюнки потекли. костер разъярился. Мне даже показалось, что он немного обратился в настоящего демона, потому что рык, вырвавшийся из его горла, действительно походил на демонический. И после этого он рывком бросился к самому опасному магу. Я тут же уложил дальнего, Артем подключился и воздушной плитой придавил еще одного. Костя же, закончив с первым, сразу рывком Берсерка кинулся ко второму. Спустя всего несколько минут с противниками, которые только что одерживали убедительную победу, было покончено. А те до конца не открывали глаз, глядя, как Мирослава танцует. Нам снова присудили победу. Я посчитал, что эта победа тоже правильная и настоящая. Амира, перестав двигаться в такт неслышимой нам музыки, широко открытыми глазами, находясь в состоянии шока, посмотрела на Костю. «Ничего себе!» — проговорила она. «Ну а что ты хотела?» — усмехнулся Тагай, глядя то на нее, то на Жердева. «Ну, такой вот хороший, но ревнивый мужчина. Заметь, тебе ни слова не сказал, а вот тех, кто пустил слюни, вырубил безоговорочно». Костя услышал слова Тагая и подошел ближе. Нет, сказал он, мире я доверяю, а вот всем мужикам в этом мире, нет. Затем он оглядел нас с пристальным взглядом, ухмыльнулся и добавил, ну ладно, может быть, только кроме вас. Второй полуфинальной пары оказался очень необычный набор. Туда каким-то образом попали пятерка Толстого с прихлебателями и двумя болотовыми. Мне еще на распределении это немного удивило. А вторая пятерка была девчонок Морозовой. Честно говоря, ожидая того, что они могут и победить Толстого, потому что тот как Мак сам по себе не очень, я хмурился. Мне не очень хотелось выходить против женской пятерки и на глазах у всей Академии избивать их. Плюс на них нельзя было бы подействовать костяной магией, как мы сделали с ребятами до этого. Но на поле случилось очень неприятное событие. Толстой церемониться с девчонками не стал. Его пятерка раскатала бойцов Морозовой, не жалея сил. Лупили их всем, чем придется. Какая магия только была, такой он и бил, не жалея. Несмотря на то, что бой длился меньше двух минут, девчонки выходили с поля едва ли не поломанными. Двоих даже унесли лекари. Морозова, которая, несмотря на пару синяков, вполне себе прочно стояла на ногах, во всеуслышание заявила. «Вот за это, Лев, я тебе сосульку в такое место поставлю, где ее никогда не было, и солнца там не будет, чтобы растопить ее». Тот посмотрел на нее с пренебрежением, мол, обычной девчачьей угрозы, и отвернулся. А я решил, что он еще узнает, что такое гнев Морозовых. Зря он не воспринял угрозу всерьез, ибо Снежана девушка мстительная, как выяснилось в ситуации с Радмилой, и очень хитрая. Но в связи с произошедшим, когда мы выходили друг против друга в финале, я слабо представлял, что будем делать, потому что все-таки подборка у них в пятерке оказалась очень сильной. Болотовы снова предполагали пустить газ, как сказал нам Тагай. «Ну хорошо, в случае с газом у нас хотя бы был Муратов, который сможет воздухом отогнать его от нас». И по первым мощнейшим ударам по нашей защите стало ясно, что эти ребята церемониться не будут. Толстой выкорчивал из-под ног куски скалы и пытался расплющить ими нас. А в нашей «пятерке» сил осталось не так уж и много. Все наши рунные цепочки были израсходованы, и мы лишь частично смогли их восстановить во время перерыва. А вот «пятерка» Толстого такое ощущение, что совсем не поистратилось за время последнего боя. «Странно. Ну что ж, судьи бой не останавливают, значит, считают, что все в порядке». Я уже подумал о том, что стоит повторить финт с Мирославой и Костей, но в этот момент Тагай проговорил. «У них сейчас очень слабая оборона, слабый щит, можно попробовать пробить его». «Хорошо», — откликнулся Артем. «Если пробьем его, я смогу потренировать на них удушение, но для этого надо прям конкретно перегрузить их оборону и при этом полностью сковать атаку». «Нет, вы, конечно, молодцы», — сказал я, — «но это надо еще мудриться сделать». «Возможно, нужно сбить их концентрацию», — предложил Костя. «В этот момент в нас летели комья земли, причем жидкие, с какой-то болотной жижей. Я честно вжимал из себя последние крохи энергии, чтобы защитить нашу группу. Мой источник находился на грани, а черпать энергию с капища я уже не рисковал». «Так», — сказал я, — «давайте экономить энергию». «Тагай», — я повернулся к другу. «Читай, кто что подготавливает, и говори мне». «Хорошо», — ответил тот. «Толстой формирует новый ударный конструкт». В Толстого полетел фаербол, не сильный, но пробивающий защиту. «Ага, конструкт сбит». Следующим что-то начал готовить, один из его подпевал. «Хлоп! Еще один фаербол, не сильный, который практически не расходовал мой источник, но забивал концентрацию с противника». «Отлично. Если использовать все вот так, мы сможем продержаться дольше» и дальше указывал на тех, кто готовил следующий конструкт. Мы с Артемом стремительно целились и сбивали с них концентрацию поочередно. Это было похоже даже не на удары, а скорее на укол иголкой, но сделан в самый неподходящий момент, когда магу нужна самая серьезная концентрация. Однако наши противники, кажется, тоже собрались. Вокруг буквально гудели от напряжения силовые щиты, даже те, которые закрывали зрители от наших конструктов. А мы вытягивали все больше и больше, вошли в азарт и принялись драться, иногда чуть ли не один на один. В этот момент я почувствовал какое-то единение своей боевой пятерки. Я понял, что вот именно сейчас мы стали тем боевым организмом, который должен быть на поле боя. Но и пятерка Толстого нам не уступала по своей силе. Они превосходили нас, но при этом я чувствовал, что мы можем взять вверх. Да, резерв уже просел, но и у них резерв просел. И тут мы разом ослепли на секунду дезориентированные. А в следующий миг я услышал сквозь гул щитов ревущую сирену и объявление «Внимание! Внимание! Произошел прорыв демонов! Всем покинуть открытое пространство! Попытаться забаррикадироваться в помещениях в целях самообороны!» И будто только и дожидаясь этих слов со стороны телепорта на трибуны стадиона, Накатила лавина демонов. Глава девятая Ада Надену лизнула от матери с дедом. Затем потихоньку прихватила аптечку у одного из лекарей, который был увлечен происходящим на поле боя и двинулась за пределы стадиона вслед за Голицыным. Да, она уже не испытывала такой детской привязанности к нему, но все-таки, вспоминая, какие букеты он ей дарил и что за слова говорил, считала нужным хотя бы немного поддержать того. Тем более, что им вскоре предстояло учиться в одной группе. Нашла она его в сотне метров от стадиона, где он материл, на чем свет стоит все вокруг, включая свою судьбу. В ярости отстреливался сосульками в разные стороны, и вообще вел себя достаточно неподобающе. «Коль!» — позвала его Ада. Никакой реакции. «Коль!» Снова никакой реакции. Тут она вспомнила, какое произношение его имени он не любил больше всего. «Николашенька!» — проговорила она. Голицын вздрогнул резко обернулся к ней. «Какого хрена ты поперлась за мной?» — рыкнул он. «Ну как же!» — Ада была абсолютно спокойна. «Тебе же лицо вон до крови начистили, надо же обработать!» «Ничего, сама заживет!» — с выражением неприятия проговорил Голицын. «Я воин!» «Ну-ну!» — кивнула Ада. «Ты говоришь прямо, как мой отец. Мол, на мне все как на собаке заживает». «Именно так!» — ответил на это Голицын. «Ладно уж, воин, давай садись уже, подставляй свою рожу. Чего бесишься?» «Чего мне не беситься-то?» — ответил Голицын. Меня теперь все предателем считают, хотя я никого в своей жизни не предавал». «И что теперь?» Ада достала марливый тампон, налила на него спирт и принялась обрабатывать лицо молодому человеку. «Тебе лично это как-то жить мешает». «Я привык к другому отношению», — проговорил он. «Послушай», — ада плавными движениями приводила лицо Николая в порядок. «Ты вообще не при делах. Это все дела твоего дяди, в конце концов». «Вон, смотри на Артема Муратова. Он-то живет как-то с учетом того, что все вокруг считают его отца предателем». «Ты не понимаешь! Я ничего не сделал, чтобы заслужить это клеймо!» — воскликнул Голицын. «Николай», — проговорила Ада, — «ты же пойми, нормальные адекватные люди будут тебя воспринимать исключительно по твоим делам. Поэтому вообще не вижу проблем для беспокойства. Они нормальные и неадекватные. Зачем они тебе нужны?» «А всех, кто делал тебе пакости и прочее дурно пахнущие, записывай карандашиком в блокнотик. Пригодится». Она прикоснулась к тампоном к ранке, и Николай поморщился. «А если у тебя болит где-то там, сомнения и прочее, так добейся того, чтобы ты сам из себя что-то представлял, а не отождествлялся с какой-то другой фамилией. Чтобы, слышать твое имя, не о дяде о твоем думали, а представляли тебя» и затыкали бы свой язык куда поглубже, — заключила Ада. Тут Голицын зашипел, потому что тампоном, пропитанным спиртом, она прижгла ему рассеченную бровь, и Николаю стало очень больно. «Так я что-то не понял», — усмехнул он сквозь гримасу боли. А где то нежная фиалка, которой я букеты таскал в самом начале учебного года?» «Ну, знаешь ли, — сказала она, — несколько недель тренировок выбили из фиалки все лепестки. «И это стараниями половины контрактников на стене». «Ничего себе! А как то Зачем?» — не понял Николай и нахмурился. «Ну а каково, ты думаешь, мне было сюда поступить?» «Я поступала на общих основаниях. Не за красивые глаза, сиськи или задницу. Я тут, знаешь ли, сама постаралась». «В смысле?» — Галица остановил руку ада и посмотрел ей прямо в глаза. «В коромысли», — ответила ему девушка, освободила руку и продолжила свои манипуляции. «По итогу моих тестов у меня было бы восемьдесят седьмое место из ваших девяносто. Так что не надо на меня смотреть такими глазами. Я на своем месте». «А «Э, какой у тебя ранг?» — поинтересовался Голицын. «Граница с гриднем», — ответила Ада. «Вот оно что», — усмехнулся Николай. Так, может, за тобой ухаживать надо было, как раз по причине хорошей генетики. Ой, ну какая генетика, Коля? Ты лед, я пламень. Что у нас может быть общего? Какая генетика? Кого мы породим, в конце концов? Нет, ничего хорошего из этого не выйдет. Но Николай смотрел на Аду такими глазами, как будто увидел в ней что-то новое, какого-то совершенно незнакомого для себя человека. И в этот момент резкая вспышка ослепила обоих. А когда они смогли проморгаться и прийти в себя, то увидели, что прямо на них со стороны телепорта летит лавина демонов. Голицын подхватил Аду чуть ли не на руки и принялся отступать к стадиону. Но было уже поздно. Демоны оказались прыткими и отрезали их от входа. Поэтому Голицыну и Аде пришлось отступать в другую сторону к капищу. Ада понимала, что от такого количества противников вдвоем отбиться будет крайне сложно. Но она чувствовала, как рядом шевелится сонное капище. «Помоги!» — попросила она. «Капище, помоги нам!» Но ответа пока не получала. Однако, несмотря на это, они с Николаем продолжали бегом пятиться к капищу, на ходу отстреливаясь боевыми конструктами. Мое сознание выхватывало кадры происходящего, составляя из них плюс-минус цельную картину. Те, кто был на трибунах ближе всего к точке прорыва, чуть ли не мгновенно принялись защищаться. Более того, те, кто мог, брали под полок конструктов не только себя, но и остальных. Да, благодаря первому шоку демонам удалось достаточно далеко вклиниться на трибуны и даже кого-то покромсать, но более опытные боевые маги тут же начали давать отпор. Непосредственно к нам на арену прорвалось десятка три или четыре демонов. Хуже всего было то, что все мы были опустошены, но при всем этом мы встали бок о бок с пятеркой Толстого, с теми самыми, кого только что хотели победить. Они тоже, к счастью, поняли, что происходит, и перекинули свои активные действия на демонов. «Лева», — обратился я к недавнему противнику, «нам нужно создать что-то типа мостика вон туда, на верхние трибуны». «Зачем?» — не совсем понял тот. «Ты пойми», — сказал я, — «сверху проще бить площадными конструктами». «Как раз пока будем добираться, немножко поднакопим силы. Снизу ты столько не прибьешь, сколько оттуда!» «Хорошо, сейчас попробую», — ответил тот. Причем его обычного высокомерия и брезгливости как не бывало. Я даже удивился. Один из парней в его пятерке был ледником, и они очень быстро сделали что-то типа мини-стены. Арочный мост, восходивший на верхние трибуны, защищенный ледяными щитами, чтобы демоны не смогли к нему подобраться. Выглядела, конечно, вся эта конструкция шаткой, ужасно ненадежной, но нам делать было нечего. Мы должны были выбрать себе более удачное место для контратаки. И вот мы все в десятером постепенно стали подниматься наверх. Несколько демонов сунулись за нами, но тут же получили врыло фаерболами, стрелами, воздушными кулаками и вообще всем тем, что было у нас в запасе. Когда мы оказались на трибунах, то тоже начали потихоньку помогать тем, кто там сопротивлялся, вынося демонов десятками. К этому моменту уже все, кто был на трибунах из боевых магов, ученики, родители, преподаватели, все пытались организовать сплоченные очаги обороны. Должен сказать, что именно это спасло достаточно много жизней. Да, кому-то не повезло, но тут было делать нечего. Демоны не считались ни с чем и не щадили никого». Результативнее всего, как я заметил, показывали себя именно лекари, потому что именно их отделение стояло практически нетронутым. И более того, они сами нападали на демонов, хотя те их пытались сторониться. Дело в том, что любое их прикосновение к демонам убивало напрочь. Да, для этого, конечно, нужно было еще сконцентрироваться, поэтому не все лекари занимались этим. Для них убивать – противоестественное занятие но все-таки те, кто мог это сделать, повергали демонов в бегство. Преподавателям, судя по всему, досталось больше всех. Они сидели внизу, чтобы быть ближе к участникам турнира и вмешаться в случае чего. Поэтому и к точке прорыва они оказались ближе, приняв на себя первую волну демонов. Мы же поднимались все выше и выше по трибунам. Демоны тоже расползались все дальше. Остановить их практически не получалось». Хуже всего в свалке это то, что нельзя использовать конструкты широкого спектра. Любой из них может зацепить кого-то еще. Хорошо, если это будет в раконь свой. Тут очень пригодились стрелы с самонаведением. Но все равно я не мог выпускать сразу десяток или дюжину. Нужно было маневрировать практически каждой, чтобы она безошибочно находила свою цель. Хуже всего, что и демоны оказались какими-то более бронебойными, чем обычно. Как будто вокруг них была установлена защита но все-таки мы крошили их пачками. Костя в какой-то момент мне сказал, «Пытаюсь повлиять на их мужское естество, но не могу это сделать на большой территории». «Делай, на какой есть», — ответил я. «Сейчас любой заваленный противник — это лучше, чем находящийся в строю. Понял?» Тот кивнул. «Действуй!» И здесь тоже сказывалось то, что он с высоты не может взять сразу площадь, потому что внутри почти наверняка окажутся и наши сопротивляющиеся. Лишать же обороноспособности своих было нельзя. На данный момент сплошняком демоны находились только на самом стадионе, пытаясь расползтись по дальним трибунам от того места, где они заскочили. Но им пока мешали щиты, которые, однако, в любом случае дрогнут под напором. Затем я заметил, как Мирослава сорвала с себя какой-то амулет. Ее глаза затуманились. Я проследил за взглядом невидящих глаз и увидел, как некоторые демоны напротив нее разворачивались против своих. Другие оттирали агрессивных тварей от групп людей. Некоторые демоны просто терялись в пространстве и творили какую-то несусветную дичь. Но сейчас я только отмечал все эти моменты. Разбираться буду уже после, когда битва закончится. Уже находясь практически на верхней трибуне, я оглянулся чаша стадиона на арене находилась еще достаточно различных демонов, а вот наших не было совсем. И тут я вспомнил про отличный площадной конструкт и швырнул его точно в середину поля. Огненная стена, невысокая, но мощная, стала расходиться по полю кругом, сжигая десятки демонов. При этом я еще активировал руну, которую нанесла мне мира, и стена получилась особо действенной, разнося врага подчистую. Затем я забрался на самый верх, чтобы убедиться в том, что демоны прут от телепортационной площадки. Это мне было как раз-таки понятно. Но то, что я увидел, мне совсем не понравилось. На моих глазах сестру и Николая Голицына демоны брали в кольцо, пока те отступали в сторону капища. «Артем!» — резко сказал я, но тот был занят собственным ударом по скопищу демонов. «Артем! Муратов!» — и откнул его в бок. «Что?» — наконец отвлекся он. «Меня надо по воздуху отправить вниз к тем двоим». «А да что ли?» — спросил Муратов, проследив за моей рукой. «Да, быстрее!» — проговорил я. «Ей помощь нужна!» «Слушай!» — Артем явно растерялся. «Я могу так далеко не докинуть!» «Докинь куда сможешь. Дальше я сам. Прожгу себе дорогу, стану горячим ножом, проходящим сквозь масло. Ты знаешь, я умею!» — не терпящим возражения голосом проговорил я. «Ну, давай пробовать!» — ответил Артем, понимая, что времени нет совсем. Но сил очень мало, куда смогу, туда закину. Действуй! Рявкнул я, теряя терпение. Но он почти справился, дотащил меня практически до этих двоих. Осталось совсем немного, метров семь. Я пробирался к ним, сначала кубарем гасяя нарцис от приземления, а затем разжигая вокруг себя струю огня, как будто из огнемета. Демоны, увидевшие меня, шарахнулись в стороны. Я же усилил атаку. Несильные фейерболы и самонаводящиеся стрелы поражали самых близких противников. Когда я объединился с Адой и Голицыным, стало попроще. Втроем мы уже могли держать круговую оборону. При этом я понимал, что источник у меня на исходе. Он был в таком состоянии еще в момент битвы, а потом я задействовал площадной конструкт. По счастью, до конца источник я так и не опустошил накапливал сон сейчас довольно быстро, благодаря миренным рунам, другим средствам и количеству магической энергии, разлитой вокруг. Но при всем том, моя результативность была гораздо выше, чем у Ады. Дело в том, что демонический огонь в любом случае гораздо эффективнее против демонов, чем обычный. Мы снова клали противника десятками, оставляя вокруг обугленные и замороженные тела. При всем том, я постепенно стал понимать, что где-то рядом находится высший демон, судя по всему, и контролирующий эту атаку. Примерно так же было и в бою при Горном. Значит, противник уже освоил эту тактику и решил пользоваться ею постоянно, что придется учитывать. Причем амулет действительно горел и обжигал грудь. Значит, высший демон действительно был где-то поблизости, полагая, что он все еще находился на телепортационной площадке. Постепенно отбиваясь, мы отходили к корпусу общежития Зельеваров, чтобы укрыться там от достаточно большой группы противника и иметь возможность отстреливать демонов из помещения. И уже там, у ближайшего учебного корпуса, встретили еще один мощный очаг сопротивления. Спиной к спине стояли Путилин, Вяземский и Бутурлин. Видимо, они отошли сюда во время турнира и оказались у демонов в тылу, и, пользуясь этим, начали крушить их. Постепенно они смогли создать нечто вроде непостоянного коридора, через который группами вытаскивали людей со стадиона и уводили их в безопасное место, попутно защищая и ограждая от когтей и клыков. Я заметил, что упутили на мощные конструкты, которыми он буквально отталкивает словно валом, внушительные группы демонов. Тут же я почувствовал далекий и едва уловимый посыл от Тагая. «Стелла, что-то происходит, что-то готовят!» Я понимал, что на таком расстоянии он никак не может донести до меня свою мысль целиком и полностью. Но ей-то понял так. Кто-то как-то что-то делает в районе Стеллы. Учитывая, что там находился высший демон, который, судя по всему, и управлял нападением, это было не странно. Я, сразу поняв, что моя сестра в безопасности, ринулся к Путилину. «Мой друг Тагай», — сказал я, — «видел, что демоны что-то делают возле сталы Что-то, вернее, может быть, прямо на ней». «Еще, судя по всему, оттуда тянутся щупальца какой-то магии. Не то подчинение, не то похожее на ментализм, но не на нас, а на демонов». «Что ты хочешь сказать?» – нахмурился Аркадий Иванович. «Нам надо срочно двигаться к стеле и уничтожить всех, кто там находится, чтобы они ничего не испортили» потому что, не дай боги, еще возьмут под контроль телепортационную площадку, и тогда нам вообще наступит полный швах, если в центре Империи мы получим такой подарочек в виде телепорта, управляемого демонами». «Понял», — ответил тот довольно-таки резко. «Сейчас придумаем, как действовать». Ударная группа собралась практически за минуту. Можно сказать, что к Стелле отправился отряд самоубийц, но в их числе были самые сильные маги Академии. Бутурлин, Вяземский, Геркан, а также Путилин и снова поврежденный, но не настолько сильно, как раньше, Собакин, который не хотел уходить со стадиона, но его буквально вытащил оттуда Геркан. И вот мы этой мощной толпой, создав что-то вроде клина, как в древние времена, начали вгрызаться в изрядно уже поредевшую толпу демонов. Те отлетели с криками и визгами. Некоторые растворялись прямо в воздухе, распылялись и затем опускались каким-то осадком. Я даже не понял, чья это была магия. До телепортационной площадки мы пробивались минут 15. За это время, к чести преподавателей, никто не получил никаких ранений. Это означало, что защита выстроена наилучшим образом. Но когда мы подошли к телепортационной площадке, оказалось, что охранявшие ее до сих пор пытаются атаковать площадными конструктами. То есть даже здесь, на выходе, где и началась атака демонов, их число заметно уменьшили. Но все-таки, если бы оборона была прежней, то, возможно, прорыва до стадиона и не случилось бы. Их положили бы всех и гораздо раньше. «Отставить огонь!» прорал Бутурлин, и маги, находившиеся вокруг площадки, замерли. Тем более смысла от этих конструктов уже не было никакого. Здесь в округе оставались лишь единицы демонов. И то раненые, и уже полуживые. И кто-то находился еще у самой Стеллы. Но дойти мы не успели. Последовала яркая вспышка, те, кто находился на площадке, те, кого мы и пытались преследовать, исчезли. «Твою за ногу!» — выразился Бутурлин. «Чуть-чуть опоздали!» «Не опоздали!» — ответил ему Путилин. «Они бы все равно ушли. Они смотрели, ждали, пока кто-нибудь сюда нагрянет, и если бы не получилось захватить определенный участок, они бы все равно ушли». «Но как они смогли так быстро свалить после легиона, пришедшего сюда?» задался вопросом Вяземский. «Иван Васильевич, обратился я к Бутурлину. Нам необходимо проверить саму Стеллу. Они могут что-то подвесить и контролировать ее. Раз они смогли активировать телепорт сразу после переброски пяти тысяч демонов, надо осмотреть, что они там оставили и где могли вживить». «А если не найдем?» покосился на меня Бутурлин. «Я считаю, что лучше разрушить Стеллу вообще, чем получить рассадник демонов в центре Империи», — ответил я. Глава десятая Прежде чем мы смогли уделить внимание Стелле, нам пришлось добить всех демонов в округе чтобы спокойно подойти к телепортационному столбу и внимательно осмотреть его. Я оказался прав. На стеле демоны оставили свою метку. Только вот я-то предполагал, что это будет нечто технологическое, в крайнем случае что-то похожее на артефакт. Но нет. То, что мы с группой преподавателей обнаружили на стеле, не было похоже ни на то, ни на другое. На телепортационном столбе были наросты не то какого-то лишайника, не то мха. При этом они медленно, постепенно, но методично разрастались и обволакивали стелу. Сейчас они были, по сути, только в двух местах. Оба располагались рядом друг с другом на уровне примерно двух метров, как будто кто-то двумя ладонями прилепил их к стеле. Но от этих двух основных пятен уже отходили тонкие отростки вверх, вниз и по сторонам. Судя по всему, эта колония собиралась оплести каменный монумент целиком. Я попробовала полить один из наростов огнем. Никакой реакции. Путилин достал нож и попытался соскоблить неизвестную дрянь. Результат нулевой. Такое ощущение, что металл чиркал почему-то еще более прочному. Каждый из нас попытался содрать этот не то мох, не то лишайник. Каждый пытался сделать это и магией, и подручными средствами. Минут через сорок мы пришли к выводу, что это ничем не отдираемая хтонь. Вяземский сбегал за какой-то сильной химией на факультет алхимии. Совершенно та же нулевая эффективность. Кислота также не возымела никакого результата. «Да что ж это такое?» — пробурчал себе поднос Бутурлин. «Форма жизни такая!» «Сомневаюсь», — ответил я, ковырнув напоследок этот лишай наградным кортиком. Как и следовало ожидать, без какого бы то ни было результата. Сказать, что все окружающие были в шоке, не сказать ничего. Ничего подобного никто из нас никогда еще не видел. Бутурлин повернулся к Вяземскому. «Итак, передай мое распоряжение местному корпусу безопасности. Тройное оцепление вокруг Стеллы. Доклад я сам как-нибудь постараюсь написать». Вызывает тайный сыск. Ну, и, соответственно, специалистов по всякой магической непознанной хреновине. «Есть!» – отрапортовал Вяземский и поспешил выполнять указания. Тем временем в академию практически без перерыва прибывали лекари со всего города. Да, у нас тут был целый факультет своих, но раненых было столько, что свои не справлялись. Бедная Аграфена Петровна уже даже рыдать не могла. От я как раз пошел обратно на стадион, чтобы предложить свою помощь, и видел бесконечные цепочки людей с носилками, которые грузили раненых в кареты и увозили в различные городские лечебницы. Как оказалось, у нас было много погибших. Среди тех, кого уже опознали, был ректор Владимир Ильич Романов и декан зельеварения Мария Анатольевна фон Браун. Они до последнего загораживали первокурсников буквально своими телами, Ректор напоследок еще забрал с собой добрый десяток демонов. Да, много кто пал смертью храбрых, таких заворачивали в ткани, складывали в специальную карету со льдом. Причем все делалось в основном в тишине, никто не разговаривал друг с другом, все хранили молчание, как будто скорбели по тем, кто пал в этой битве. Все настроение в пределах Академии можно было назвать «тихим шоком». Недалеко от стадиона я нашел Креслава, мать и Аду. Они очень обрадовались, увидев, что со мной все в порядке, и я жив и здоров. Мать даже попыталась броситься мне на шею, но потом передумала. Видимо, почувствовала, что сейчас для этого не подходящий момент. Я посмотрел на Креслава. Да, сейчас, наверное, было не самое лучшее время для бесед, но другого у нас не было. «Дед», — сказал я, — «нам все-таки стоит поговорить». А ты знаешь ли, вопросов становится все больше. «Хорошо», — кивнул тот. «Я думаю, что сегодня тебя отпустят из Академии, и вечером в резиденции мы обязательно поговорим». Я кивнул. И действительно, совсем скоро разошлось объявление, что всеместные могут на ночь отправиться к себе. Но ну, утром всем быть в Академии для дачи показаний. На территории же будет вести расследование «Тайный сыск». Но прежде чем идти домой, я стал на некоторое время добровольцем. Дело в том, что собрать пять тел демонов – это тоже не шутка, и это тоже надо кому-то делать. Еще из прошлой жизни был к этому привычен, да и вообще боевики особо не страдают от излишних сантиментов, поэтому вполне берутся за такую работу. На этом фронте были задействованы практически все боевые маги, причем не только с нашего курса, но и со всех более старших. Нам помогали зельевары, отпаивая нас разными зельями, и алхимики, зачищая реагентами кровавые следы. Одним словом, с результатами произошедшего мы справились сообща. Учитывая, что наш ректор погиб, можно было сказать, что царил некий полууправляемый хаос. Ближе к вечеру всех, кому можно было помочь, развезли по больницам. Многих учеников забрали родители и увезли из академии извозчиками. В какой-то момент все замерло. Я смотрел недавнее поле боя и понял, что основная работа была уже сделана. Мать сада и Крислав тоже помогали с погрузкой тел и заботой о раненых. Всем этим мы занимались до глубокого вечера. Затем наши стали разъезжаться по домам, точнее домой ехали Костя и Артем. Мирославу с Тагаем мы забрали в резиденцию Ророговых, поскольку Тагаю пропуск был выдан капищем, а Мирослава по всем документам проходила как Ророгова. В это время в Академии шла другая работа. Все, что можно, шерстил тайный сыск. Нам еще завтра предстоит давать показания и рассказывать, как подобное вообще стало возможным. Хотя думал, что конкретно к нам особых вопросов или каких-то претензий не будет. В конце концов, мы лишь курсанты, которые мало что знают. Впрочем, сотрудники тайного сыска сами все решат. Завтра будут вызывать каждого, спрашивать, кто что помнит, кто что знает, кто что в этот момент делал. Им же нужно будет восстанавливать всю картину событий полностью, и тут уж любая крупица информации важна. И потом надо же будет найти виновных, чтобы наказать. Ну и уж как минимум причастных к тому, что оборона Академии на момент прорыва была недопустимо ослаблена. Однако я полагал, что виновным в данном случае назначат Романова. Намного проще свалить всю вину на человека, с которого уже невозможно ничего спросить. На экипаже деда мы приехали в резиденцию, когда было уже совсем темно. Сегодня все вместе мы заселились в главный корпус. Я, конечно, хотел дойти до старой резиденции, но я все-таки решил, что гораздо важнее будет поговорить с дедом Криславом. Все вышло даже удачнее, чем я предполагал. «Вы хоть покажите, сказал дед Крислав, — «как вы там обустроились-то в старой резиденции? Мне ж все-таки интересно. Я сам там давно не бывал». И мы с ним пошли прогуляться, посмотреть на озеро, на старую резиденцию. Одним словом, поговорить так, чтобы нас никто особо не слышал. «Да вот, собственно», — проговорил я, когда мы встали возле старой резиденции. Капище тут, конечно, живое, но, судя по всему, уснуло очень и очень глубоко. По сравнению с другими оно никакое. Я его, конечно, немного чувствую, да, но оно на меня вообще никак не реагирует. «Да оно ни на кого не реагирует», — ответил Ророгов. «Что еще интересного накопал?» «Вот сейчас изучаю дневник нашего общего предка», — сказал я. «Конечно, медленно, потому что времени на все не хватает, но зато верно». «И если какая-то информация будет ценной для рода, то я обязательно сообщу». Дет кивнул, но при этом пристально посмотрел мне в глаза, видимо, не совсем поняв, о каком дневнике идет речь. «О чем хотел поговорить?» — спросил он. «Для начала», — ответил я, — «мне очень хотелось бы поговорить по поводу мира». «О чем именно?» — нахмурился Крислав, словно я сказал что-то запретное. «Ну, хотя бы», — сказал я о том, что Мирослава никакая не Ророгова. «Так-так-так», — нахмурил брови Крислав, — «а ты-то откуда знаешь?» «Ну, я замолк, еще нужные слова. Если я тебе скажу, что мне Капище подсказала ты мне поверишь?» «Да с тобой-то», — ответил дед, — «я уже во что угодно поверю». «Ну, так вот Капище сказала мне, что Мирослава не имеет крови Ророговых, и я склонен ему верить». «Очень интересно», — пробормотал на это Крислав, но скорее пребывая в задумчивости, видимо, размышляя, как такое вообще могло выйти и что можно мне сказать. И «Если тебе интересно, как именно я это узнал», — усмехнулся я, — «то скажу так. Мирослава пыталась зачерпнуть энергию из капища, и то и совершенно нефигурально надавала по рукам, чтобы неповадно было». «Ого!» — хохотнул Ророгов. «Вот это да!» «Никогда бы не подумал!» Затем посмотрел на меня. «Вообще, конечно, любопытно и познавательно у вас тут тренировки проходят». «Ты меня не про тренировки спрашивай, дед Крислав», — улыбнулся я. «Ты мне все-таки скажи, откуда мира? Объясни. А то я, понимаешь, себя перед капищем даже идиотом почувствовал». «Это еще почему?» — хмыкнул дед. «Ну, хотел выяснить, что случилось, почему оно так себя повело» и вообще по какой причине своим отказывает. Ророгов тяжело вздохнул, по счастью, не заметив некоторого несоответствия в моих словах, а потом посмотрел на меня. «Не думал, что так быстро состоится этот разговор», — проговорил он. «Но для начала хочу тебе сказать вот что. Мать твоя живая». «Живая», — кивнул я. «Ты сказал мне связаться с молчащими?» — спросил он. «Сказал», — кивнул я. «Вот я и связался», — ответил Крислав. «Сам понимаешь, услуга за услугу». Они в ответ попросили пристроить Мирославу в Академию, потому что рунолог, он во всей империи специалист редкий, а у них ее вообще некому обучить рунистике. Никого нет. Единственный способ хоть как-то получить образование — засунуть ее в Академию. Но, как ты понимаешь, никто девушку из этого клана учиться не возьмет». Крислав развел руками. Именно поэтому пришлось сделать ее ророговой, чтобы Мирослава хоть как-то могла научиться. В ответ они выполнили свою честь сделки – вернули к жизни твою мать. Я не стал упоминать о том, что во многом, может быть, хотя могло быть и не так, мать к жизни вернул я, пролетев к ней через энергетические разломы. Сейчас это все было неважно. Я хотя бы понял, откуда взялась Мирослава и что с ней вообще не так. Хотя еще несколько вопросов у меня по ее личности оставались. Я был намерен найти на них ответы. «И сколь долго мы должны будем выплачивать этот долг?» — спросил я. «Ну, я так понял, что вы нашли некие материалы для обучения Мирославы», — пробасил дед. «Для ее усиления, обучения и прочего. Если это так, то значит мы этот долг как минимум выплатили». «Как бы не так, дед», — сказал я. «Это еще почему?» – Пророгов снова нахмурился. «Потому что долг выплатили не мы. Долг за нас, считай, выплатил Муратов. Мы лишь достали некую книгу, в которой все это было, да, но в таком виде, в котором это нельзя было никак освоить. А вот уже Артем на ее основе полностью сделал то, что нужно, а конкретно целую систему, по которой Мирослава уже смогла учиться и усилить себя» поэтому если ты говоришь о том что мы расплатились с молчащими то это совершенно не значит что мы расплатились с муратовыми не переживая об этом каким то странным голосом проговорил ророгов я внимательно посмотрел на него чего еще я не знаю где то в груди у меня появилось чувство родственной тревожности но не являющееся ей Это было скорее чувство некого предвкушения какой-то информации, возможно, очень важной, которая способна что-то изменить. При этом Ророгов до сих пор размышлял, стоит ли мне выкладывать все до конца или оставить некоторые тайны при себе. Но потом понял, что раз уж начали, надо выдавать все на чистоту. «Ну что же», — проговорил он, — «с Муратовыми мы расплатились уже давным-давно». «Интересно. Мне приходилось держать себя в руках, потому что напряжение было просто сумасшедшим. Это каким же образом?» «Каким, каким?» – пробормотал Крислав и перешел на шипящий полушепот. «Его отец у нас уже как лет десять прячется». «У нас?» – переспросил я. – «Отец Артема Муратова?» «Да», – кивнул Крислав. «Только ты понимаешь, эта информация вообще никому и никуда не должна уйти. Мы слишком много положили на то, чтобы спрятать этого человека от всех». «Вы вообще представляете чувства Артема?» – спросил я. «Он не понимает, где его отец. Единственное, наверное, чего он хочет.